Глава 10. Искусство убеждения это когда ты ломаешь кому-то ногу, а потом сожалеешь так, что даже пострадавший чувствует тебя виноватым. Талантливый лицедей. На помощь! Помогите! Человека убили. Старший по караулу Дипс, всего полчаса как прикорнувший возле ярко натопленного очага, Испуганно вздрогнул и поспешно открыл глаза. Что такое? Что стряслось? Неужто эта жирная свинья Ликсис, налокавшись пиво, снова промахнусь мимо дырки и провалился в сортир? Или какой-то недоумок попался в постели плудливой Марты, а теперь улепётал от её разврёённого мужа? Баба-то она справна, есть за что поддержаться.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 Так что старшина подскочил на месте. Внизу что-то яростно загромыхало. На помощь! Кто-нибудь! Да проснитесь, же лентяи! Человеку плохо. Дипса шалела моргнул. Запаздовал, сообразил, что кто-то стучится. Вернее, ломится в запертые ворота замка. С грохотом опрокинув попавшийся под ноги табурет, он выскочил из караулки. по пути пристегивая ножны к поясу. Кого там еще демоны принесли? Только все наладилось, его светлость за заслуги пожаловал старому солдату небольшой уголок, где можно было и ночь скоротать, и покладистую вдовушку туда пригласить. Он даже понадеялся, что сегодняшняя ночь, как и три предыдущие, пройдет спокойно. А тут, нате вам, явился какой-то упырь, Шум подымает. Эй! Грохот во дворе усилился. И Дипс заторопился, Боясь, как бы хозяин не проснулся И не осерчал. Караульным, небось, лень Задницу от топчанов оторвать. А его-то герцог Точно взгреет за недосмотр. Эге-гей! Вы что там, передохли? Хамеленка, что ли, в замке гостит? На смотровой площадке Поняв, что от неудобного гостя так просто не отделаться, перестали прикидываться глухими. И грохнув вперва смотреу маконцам, а затем и дверью, лениво осведомились. Те что надо, малой, совсем спятил. Орать под окнами его светлости, давно плетьми не секли. Что? воскликнул чей-то незнакомый голос, молодой, звонкий. Да у меня тут человек загибается, а вы демона в хвост тебе в глотку развлекаетесь. Вшёл вон сопляк. Так же лениво цыкнул невидимый стражник и смачно сплюнул с башни. Да утра открывать не велено приказ герцога. Где демонам твой приказ? Окончательно разорался мальчишка. И тебя вместе с ним. У меня тут ранены Я его 2 часа на себе пёр, не для того, чтобы ты тут сплёвывал нам на головы. Заткнись, ублюдок, рыкнул второй голос по басовитии, не подозревая, что гулкое эхо исправно доносит до старшины каждое слово. Ох, кажется, этот придурок Мартин выглянул. Сейчас что-то будет. А то спущусь и поперёк спины вытяну, чтоб род за зря не розевал. Да спускайся уже быстрее, идиот, нацаживая горло, заорал в ответ дерзкий мальчишка. Давно вас жду, не дождусь! Все кулаки отбило ворота. Смотри, допросишься, точно спущусь. Да пошёл бы ты к дьяволу в Куда именно направила обладатель звонкого голоса мужичка будливая Марта, Дип толком не расслышал, потому что в этот момент Старательно пыхтел, забираясь по узкой лестнице и проклиная её крутизну на пару со своими больными коленями. А вот подчинённый, кажется, расслышал прекрасно. До старшины донёсся утробный рык. Наверху что-то с металлическим лязгом упало, а следом послышался топот тяжёлых сапог. Вот баран, каждый раз ведётся как малой. Устало вытер лоб Дипс. и, набрав побольше воздуха в грудь, что было мочи, заорал. «А ну все по местам, дармоеды! Обратно на площадку, живо! И за магом, чтоб сгоняли! Бегом! Не то четвертую!» Права казнить у него, конечно, не было. На то лишь у герцога есть высочайшее разрешение. Но дурного, Мартиного мужика, как и сбешенного быка, можно было остановить только двумя способами. Ошарашить его, либо смачно заехать оглоблей в лоб. Оглобли под рукой у Дипса, к сожалению, не нашлось, так что пришлось срывать голос. «Что тут у вас?» Требовательно просипел он, свирепо глянув на здоровенного мужичину с раскрасневшимися от гнева лицом и злобно сверкающими глазами. «Кто орал?» Так это, упырь, господин старшина, раньше они все девками прикидывались, пока стрелами не забросали. А сегодня вдруг один в виде мальца объявился, понимаешь, и давай блажить под стеной. Господин начальник караула, словно почувствовал присутствие начальства, мгновенно поменял тон, нетерпеливо подпрыгивающий внизу мальчишка. Господин начальник караула, к вашей совести и сердцу взываю, не нежить мы, люди, помогите. Старшина Дип вздохнул и, свесившись между каменных зубцов крепостной стены, посмотрел вниз. Темень там дикая, ничего толком не видать, а сжечь факелы окромя как на дозорной площадке не позволяли. Мало ли где искра проскочит. Или ветром пламя кинет на деревянные створки. Потому Старшина разглядел лишь бледное пятно рубахи, маячищее возле самой стены, да что-то крупное, смутно похожее на человеческое тело, неподвижно лежащее рядом. "Чего тебе, горлопан?" неохотно спросил Старшина, тщетно пытаясь различить хоть что-то. "Кто таков? Откуда?" Хаська я. Громко шмыгнул носом в темноте. Хаська рыжий. В дальнем селе живу. Мамки нет. Батька в том месяце от лихоманки помер. Вот я и подался к дядьке. А он ми лорду Герцагу служит. Крохабором кличют. Может, слышали? Он тут у вас жратву на барский стол доставляет. Не жратву огушаня благородным господам. Хмуро поправил старшина. Да я что и говорю? Жратеньку и выпивко он вам, значит, регулярно привозит. Есть такое дело. Вполголоса буркнул кто-то из стражников. Вино для хозяина из города доставляют. Свояк он управляющему нашему. Вот и пускают его в замок. Я эту сволочь хорошо знаю. Здоровенный бугай косой и вечно пьяный, да ещё жадный зараза без меры. За жалкий стаканчик из своей бочки удавится. Зато и клякуху ему дали. Разговорчики, прикрикнул на своих дипс. А ты, молец, дальше говори. Я и говорю, господин начальник, послушно за табакорию мальчишка. Местные мы, и дядька мой, крахабор, который На службе тут состоит. Вот и сегодня с рассветом поехал в город. Да опять на обратном пути налокался, потому и заблудился в трёхсоснах. Я его ждал, ждал, а там искать пошёл. Знаю, что если этот тупырь к крынки присосётся, так вовек не оторвать. А крынку он за всегда с собой возит, потому как бочки у него в телеге большие. А если оттуда чарочку другую слить, то его светлость никогда и не заметит. Эй, по делу, давай. Перебил ночного гостя Дипс, кинув грозный взгляд на охмулявшихся подчинённых. Ясин Пень, что стоит чарки, почти все они регулярно налог снимали. Да что греха таить, самому за всегда перепадало. Но то лишь промеж собой обсуждалось. Не дай небо герцак пронюхай. А сопля корёт на весь двор, как резаный. Чего вас сюда на ночь глядя-то занесло? «Да этот ирод, чтоб ему пусто было, на козлах заснул!» Сплеснул руками мальчишка. Жара была днем, вот его пьянь подзаборную и сморила. Я уж по темноте его нашел, растолкал с трудом, сам за воз же взялся, да только смотрю, повалился он с козел-то и башкой прямо в обочину ткнулся, только хрюкнуть и успел напоследок. Я его на телегу давай затягивать, а он сползает. Раза три пытался, все никак удержать не мог. Тяжелый дядька-то. А тут Мерин наш от сивушных паров, вдруг как сбрыкнет, да как рванет. Вот по стромке и лопнули, а дядька мой того, снова навернулся с телеги. Да на этот раз, как упрямый баран, наперед. А потом, как мордой-то приложится со всей дурью об оглоблю. С тех пор даже не мычит, только икает иногда и дышит через раз. Перепугался я от этого, чуть не до мокрых штанов. Вдруг помер мой кормилец. А кудать его девать было? Ближе замка того погост. Но ему туда вроде тово рановато как-то. У Дипса Высокова взлетели брови от изумления. Поготь, малой, Так ты дядьку своего несколько раз подряд темечком об землю приложил. Агась. Огарчённо вздохнули снизу. Перевязал ему лоб кое-как, но всё одно боязно. Вот даёт. Тихонько хрюкнули караульные. Тогда крохабору и правда крышка. Что тут у вас тряслось? Вдруг недовольно буркнули на лестнице. И на площадке под жалобный скрип деревянных ступенек показалась лысая макушка дежурного мага. Караульные тут же подтянулись. "Чужак, ваше магичество?" доложился по форме старшина. "Проверить бы надо мальца на энту, как её, ну, черноту". "Да какая там чернота?" презрительно скривился, выбравшийся наверх пузан. Едва подойдя к сини и кинув вниз быстрый взгляд, сопляк какой-то перепуганный, а с ним: "Э, вот не повезло, бедолаги. Но не уж-то вы только ради этого меня выдернули из постели? Прощение опросим ваше магичество". Тут же вытянулся во фрун старшина, позабыв про больную спину и подобострастно выпучив глаза. «Больше не повторится! Извольте почивать дальше! Мы тут сами разберемся!» «Да уж, конечно!» — буркнул понапрасну разбуженный маг и, широко зевнув, с ворчанием отправился во свояси. «Открывай ворота!» — в полголоса, чтобы не услышал маг, распорядился старшина. «Раз не упыри пожаловали, то нечем мальцу за стенами ночку ковать!» Вдруг и правда нежить заявится, мальчишку накормить, напоить, крохобора перевязать, коли еще жив, а утром целителю показать. Да и узнать надо б, на где он телегу с вином потерял. Доблестные стражи переглянулись с одинаково хитрым выражением лица и, бодро отдав честь, дружно потопали вниз. Им-то что? Ответ перед герцогом не держать. За всё господин Мактипереч отвечает. А вот бочечку из недоставленного груза можно будет прибрать к рукам. Кто там станет разбираться, сколько их доехало до места назначения? Не бойся, одна-то осталась цела. Да ещё одна на воротах случайно затеряется. Простому солдату ведь для счастья немного надо: кружку хорошего винца, сухие портянки, да тёплую бабу под боком. Когда и упори не какие не страшны. Я стоял и смотрел на хозяина замка с отстранённым равнодушием. Его светлость оказался довольно молод, непомерно толст и, судя по отсутствию в постели жены, не особенно здоров. Впрочем, храп у него был очень даже богатырским. От него стёкла в окнах дрожали, то и дело навивая мысли о землетрясении. Войти в замок герцога оказалось на удивление легко. Одно небольшое усилие, крохотная порция ментальной магии, и все воспоминания глуповатого караульного охотно перешли в моё распоряжение. Охрана здесь аховая. Толковых вояк нет. Защиту от магии им почему-то никто не поставил. Так что выпотрошить их примитивные мозги мне было несложно. Виззилу тщательно перевязанного и накрытого простенькой льюзией я ставил внизу, добросовестно изображать дозревающий труп, возле которого суетились обеспокоенные судьбой господского вина солдаты. А сам, набросив заклятия невидимости, пробежался по округе, внюхивая следы магии и потайные проходы. С последними мне к счастью повезло. так что много времени на осмотр я не потратил. Внутренний двор, кухня, кладовые, фамильный склеп, подвал. Однако следов нежити или признаков ее создателя я так и не обнаружил. Даже темного алтаря, что удивительно, не почувствовал. С защитными заклинаниями дела здесь обстояли скверно. Судя по всему, старый герцог Ангорский не особенно беспокоился, за сохранный свой удальнего имени. Да и сыночка в этот медвежий угол сослал, не бойсь, не от большой любви. На бедакуре он, похоже, в столице. Вот и отправили его подальше, пока там всё не успокоится. Мельком просмотрев воспоминания Герцхского отпрыска, я вынужден признал, что поторопился с первоначальными выводами. Жратва, вино, деньги, снова жратва. Ничего познавательного в голове этого болвана не было. Сослали его сюда после того, как изнывающе от скуки идиот вместе с парой таких же тупоголовых приятелей налокался элитного высокоградусного поила в таком же элитном притоне для аристократов. Дойдя до кондиции, он не успокоился, а мужественно продолжил бойбу с зелёным змеем до полного помрачения мозгов. В какой-то момент Получил вежливое фи от соседей по трактиру с завуалированной просьбой не нажираться до поросячьего визга, оскорбился поведением окружающих и захотел подправить наглецу физиономию, но не учел, что тот явился на отдых не один. Завязавшаяся драка, в которую мгновенно оказалось вовлечено большинство присутствующих, ознаменовалась шумным обменом мнений насчет умственных, и физических способностей друг друга. Надо сказать, юный Герцег и тут сумел выделиться, проявив достойное многословие. По счётам родственников по отцовской и материнской линии, иногда количество упоминаемых зашкаливало все мыслимые пределы, вежливыми из уботычными и почти что церемониальными размахиваниями всевозможными колюще-режущими предметами, один из которых по роковой случайности проткнул насквозь кого-то из нетрезвых гостей. Посетитель этот, к слову говоря, вообще не имел отношения к сражающимся и явился на мероприятие лишь для вдумчивого размышления высокого. История та о гласке могла бы и не получить. Не окажись тем бедолагой, младший сын посла одного из соседних государств, находившегося в то время в столице с визитом. Да и зачинщики могли уйти от ответственности. Если бы не были пойманы на месте преступления с поличным, к тому же злополучная шпага, пропоровшая родственнику посла живот, оказалась с герцевским вензелем. Так что если бы посольский сынок там бы и помер, скандал вышел бы знатным. А так обошлись малой кровью. Посол разгневался, король обозлился. Важные торговые соглашения едва не оказались под угрозой срыва. Из-за чего старый Герцаг, как говорят, за одну ночь поседел, а его наследничек был в срочном порядке выдворен из столицы в самое дальнее родовое имение и уже 3,5 месяца носу оттуда не казал, запивая своё горе несметным количеством вина и заедая обиду жареными поросятами, думая, не стоит говорить, что обродящий по его земле нежити он имею ни малейшего понятия. Другое дело, маг. Кто-то же поставил приличную охранку на границе имения. Нас кара обыскав комнату, я ушёл тем же путём, каким пришёл. Напоследок, сняв со сладко посапующих караульных сонное заклинание, затем, ориентируясь на показатели магического фона, отыскал обиталище местного чародея и проникнув в покои, разочарованно вздохнул. Да, с этим светлым и точно каши не сварим. Безграмотный, судя по проёхам в защите. Слабый, умеющий ставить лишь стандартные охранные заклятия. Ох, сколько же ошибок он наделал, когда пытался оградить свои покои от вторжения извне. А как бездарно понаставил ловушек, которые с лёгкостью смогут обезвредить адепты первого курса академии. Зато скрывающаяся за соседней дверью лаборатория оказалась неплоха. Парочьку редких зелий, изготовленных знающим и определённо неместным магом, я даже с собой прихватил. Пригодятся. После чего покинул помещение и всерьёз призадумался над тем, что делать дальше. Ночь-то не бесконечна, а мне к рассвету обязательно следовало вернуться в академию. Однако и выяснить Куда подевались выписанные герцогами метры, тоже стоило. Они же их получили в полное своё распоряжение, когда в округе начались трудности с жильём. Потом метров, вероятно, выселили, когда наследничек занял апартаменты. Но куда их могли поместить, если в замке, судя по фону и отсутствию каких-бы-то ни было следов, они больше не появлялись? Не обратно же их молодой герцог отправил. От неожиданной мысли я остановился, а потом фыркнул и почти бегом вернулся к воротам. «Верзила, вставай!» прошептал, заглядывая в грязную коморку, где оставил кузнеца. Тот, как ни странно, оказался на месте, только был прикрыт сверху плотной дерюгой. С головой прикрыт, если кто не понял. «Мы уходим!» Не подающий признаков жизни здоровяк, тут же скинул в себя ткань. С подозрением огляделся и с облегчением сел. Очень вовремя, хозяин, а то надоело изображать самого себя. Кто-нибудь догадался? Старшина бабку травницу притащил. Ухмыльнулся зомби. Она-то и сообразила, что к чему. Я, конечно, бросил прикидываться умирающим. подрыгался для виду и превратился в натурального мертвеца. Она поохала, подтвердила, что мёрз, да и ушла. Только после этого меня оставили в покое и дали подремать. Подозрительного ничего не учуял? Нет, хозяин. Помотал головой кузнец, выбираясь из-под дирюги полностью. Нежить тут, если и была, то уже давненько. Следов не осталось. А как вы собираетесь уходить? Ворота-то закрыты. Я только отмахнулся. Подземные ходы есть везде. А стража, не найдя нас с вами в замке поутру, могут шум поднять, Герцог что-нибудь заподозрит. Герцогу нет дела ни до чего, кроме себя. Судьба пропавшего мальчишки крестьянина и его дурака дядьки ему до сосновой шишки. а караульным шум поднимать не с руки за пропавших людей их половки не погладят да ещё и изгреют за то, что чужаков посреди ночи пустили но нас видел маг настойчиво заметил зомби он об этом не вспомнит успокоил его я и поутру будет всё категорически отрицать так что о нас известно лишь со слов подвыпивших стражников честность которых окажется Никому подтвердить со старухой дипс договорится. Думаю, пара монет будет достаточной платой за её молчание. А своим велит придержать языки, чтобы не потерять должность. Мы с тобой поверь, такой жертвы с его стороны не стоим. Поэтому он предпочтёт забыть о том, что вообще кого-то видел и будет спокойно доживать старость, искренне веря, что ему привиделось. Выбраться из замка оказалось несложно. Благо заклинание невидимости я растянул на нас двоих. Поэтому мы ушли, можно сказать, тихо. Я лишь однажды нарушил режим молчания, когда в одном из коридоров нам навстречу попалась уставшая служанка с корзинкой мокрого белья. Единственная, кто, наверное, еще не спал в столь поздний час. Что ж, на ловца и зверь бежит. Всё равно мне нужен кто-то из местных. Наложив на женщину лёгкий транс, чтоб не визжала, я вышел из тени, накинул сверху второе заклинание и заглянув в пустые, ничего не выражающие глаза, в которых не было даже толики страха, задал интересующий меня вопрос. Где тут у вас самое жуткое и проклятое место, куда под страхом смерти запрещено ходить даже днём? Она не замедлила с ответом. Старый погост за северным холмом, тот, что ближе к болоту, на всякий случай уточнил я, без церемонна шаря по чужой памяти в поисках координат. "Да", равнодушно ответила женщина. Я с удовлетворением кивнул, найдя наконец то, что искал. "Свободна. Забудь о том, что кого-то встретила и иди куда шла". Служанка моргнула, И послушно двинулась дальше. Поначалу она передвигалась словно кукла, на негнущихся ногах и с нелепо повёрнутой в сторону головой. Но стоило мне снять подчиняющее заклинание, втрепенулась, неуверенно провела рукой по лицу, будто прогоняя остатки наваждения, и, осенив себя охранным знаком, торопливо скрылась за поворотом. "Сильная магия", уважительно прошептал Ерзила. Когда тот от от её Башмачков затих вдали. Но аж прежний хозяин такой не владел. Но зачем нам погод, господин? А где бы ты спрятал некромантов, которых нанимал избавить свои земли от нежити? Да ещё так, чтобы не испортили магический фон. Зомби не понимающий наморщил нос. В замке, в лаборатории. А если бы они проводили эксперименты с нежитью и откармливали целый выводок тварей наподобие тех, что мы видели сегодня? Кузнец вынужденно признал: тогда, как можно дальше от людей, в лесу или в таком месте, о котором идёт дурная слава и куда не сунутся любопытные, подхватил я, довольно скались: скажем, в надёжном склепе. где есть специально оборудованный подвал, переделанный под лабораторию, а ещё лучше в заброшенных катакомбах, где можно устроить загоны для новорождённой нежити. Ты как? Горазд исследовать зловещие подземелья? Верзило хищно прищурился. Сколько угодно.